Глава двадцать вторая. Промеж четырех глаз. В тот вечер, когда толстая хозяйка первый раз самолично вывела разодетую и декольтированную Машу в освещенную залу, где уже блыкались из угла в угол столь же декольтированные и разодетые обитательницы веселого дома, девушка неожиданно смутилась и страшно сконфузилась. Глаза ее нечаянно встретились вдруг с другими глазами, тихими и честными, которые грустно и кротко смотрели на нее из-за рояльного пепитра. И вдруг в этих старческих глазах сверкнуло изумление, как словно бы они признали в только что введенной девушке нечто знакомое. Это были глаза Германа Типнера. «Ах, бедное дитя!» И ты тоже здесь. Еще одна новая гибель. С крушащую болью в сердце прошептал старик, не сводя изумленных глаз со смущенно поникшей Машиной головки. Они оба тотчас же узнали друг друга. Маше было стыдно перед стариком, старику неловко перед Машей. Она чутко домикнулась, что это грустно изумленное выражение во взгляде топера относится именно к ней,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 Как, мол, через болтовню этой Маши не дошел от кого-нибудь до его дочерей слух о том, что он, Типнер зарабатывает им кусок хлеба ремеслом топера в веселом доме? Он это так тщательно скрывал, так сердечно хотелось ему, чтобы дочери никогда не узнали о самом поприще его ремесла.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 И в этой самой освещенной зале, и он, как дикая лошадь, тряхнул своей седокудрую гривой, словно хотел отогнать эту черную непрошенную мысль, которая железным молотком стиснула его сердце. «Это все соседка. Все это пряхина, это все ее дело», — безошибочно угадал старик, невольно как-то ощущая в душе омерзение и презрительную ненависть к этой женщине.